Часть 5. Беспокоенные мертвецы. Глава тридцать 31. Мы с Бараком сидели в конце длинного обеденного стола в большом зале Хойландского приворства. Фальстоу и Дирик вместе с сэром Люком Корембеком переговаривались приглушенными голосами, стоя под витражами старинного окна. Сэр Крентин Придис высидел в кресле возле камина, здоровой рукой опираясь на палку, а парализованную опустив на колени, и наблюдал за ними с циничной улыбкой. Позади отца стоял Эдвард Приддис с серьезным выражением на лице. Эти двое уже были в зале, когда мы вернулись с известием о смерти Абигейл. У Этиса были все причины ненавидеть ее, — говорит Фальстаф. Он не раз страдал от ее языка. Ему было известно, что моя бедная госпожа не уступит ему. Миссис Хобби выступила против Эттиса, когда он совсем недавно кричал на моего клиента в его собственном кабинете, добавил Дирик. Я присутствовал при этом. Управляющий имением с мрачным видом кивнул. Я знаю этого смутьяна. Только у него одного хватит запала и безрассудства, чтобы рискнуть своей шеей. «Сэр Люк умоляю вас воспользоваться собственной властью мирового судьи и приказать доставить сюда Эттиса. Допросите его. Выясните, где он находился сегодня. Почесав пухлую щеку, сэр Люк кивнул. Возможно, этот шаг будет разумным до прибытия Корнера. Я могу приказать своим слугам привести Эттиса. В моем доме есть погреб, в котором его можно будет держать. Придис вдруг усмехнулся. Значит, уже сыскали убийцу, так? Деревенского коновода, противника ваших планов, удобное решение. Мировой судья так и взвылся. Мастер Феодарий, этис, истинный негодяй и к тому же враг этого семейства. Его непременно следует допросить. Церквинтин пожал плечами. С моей точки зрения это еще ничего не значит. Однако, Коронер, когда он приедет из Винчестера, Скорее всего, решит, что с вашей стороны значительно разумнее было бы приложить все усилия, дабы выяснить передвижение тех, кто присутствовал на охоте. Именно это и делается сейчас, сэр, ответил Дирик. «Этис никуда не убежит, заметил я. У него жена и трое детей. Полное расследование проведет Коронер», — надменно возвестил Корнбек. Однако задержать на время подозреваемого уж точно не составит вреда. А когда может приехать Корнер? Поинтересовался Винсент Уфальстоу. Никак не раньше послезавтра, даже если наш гонец не столкнется с какими-либо препятствиями на дороге отсюда до Винчестера, в чем я сильно сомневаюсь, ответил тот. Барак явно приуныл. Как лица, нашедшие тело, мы с ним должны были оставаться здесь до проведения расследования. Но я никак не мог избавиться от чувства внутреннего удовлетворения. Панцирь, окружавший это семейство тайны вот-вот должен был лопнуть. Тут я устыдился своих чувств и виновато подумал: бедная миссис Абигейл. Сэр Квинтин посмотрел на сына. "Ну что ж, Эдвард, а ты тем временем можешь обследовать собственность Хью Кертиса, ради чего мы собственно здесь и оказались". Если, конечно, вы с мастером Шардлейком не опасаетесь, что из леса вдруг прилетит очередная стрела, Фальстоу рассказывал мне, господин адвокат, что у вас тоже стреляли несколько дней назад. "Да", откликнулся я. "Но тот выстрел явно был предупредительным, не направленным в цель. Чего мне бояться, отец?" резким тоном возразил Эдвард. "Мы будем ездить по просеке. Большие деревья там всюду повалены. Лучнику попросту негде укрыться. Я посмотрел на Дирика. Вы поедете с нами? Нет уж, я останусь с мастером Хоббом, покачал тот головой и повернулся к управляющему. «Фальстоу, я бы хотел, чтобы вы передали гонцу, которого посылаете за коронером, мое письмо к клерку Фиверьеру, Его следует доставить в Лондон так быстро, как это только возможно. Затраты меня не смущают. Эдвард Придис взглянул на меня. Тогда я отправляюсь переодеваться, сэр, и мы выезжаем. Барак первым пришел в себя после того, как мы с ним увидели на лужайке то страшное зрелище. Не слышно ступая по траве, он подошел к убитой и осторожно прикоснулся к ее руке. Тело еще не остыло, заметил он. Я тоже приблизился к трупу. Глаза Абигейл были широко открыты, и в них застыло последнее предсмертное удивление рядом с телом оказался желтый лесной цветок, у которого не хватало нескольких лепестков должно быть миссис Хоббс сорвала его по пути на эту поляну, подумал я. На стреле, самым жутким образом торчавшей из белого лба женщины, виднелись гусиные перья. Я вспомнил, что в колчанах у юношей имелись стрелы с павлиньем и лебединым оперением. Но вот как насчет таких, с обыкновенным гусиным пером? Крови почти не было, лишь небольшой алый кружок вокруг древко стрелы. Надо скорее идти рассказать всем, тихим голосом произнес Барк. Из-за деревьев до меня доносился далекий ропот голосов. И я жестом остановил своего помощника. Давай-ка сперва оглядимся по сторонам, прежде чем эта лужайка наполнится людьми. Я указал на деревья. Убийца стрелял оттуда. Пойдем посмотрим. не удастся ли нам найти место, где он прятался? Мы попытались проследить траекторию полета стрелы. Едва мы углубились в лес, как дальнейший путь нам преградил дуб. Я повернулся и увидел тело несчастной Абигаль прямо перед собой, а посмотрев вниз, Заметил слабый отпечаток каблука на мягкой земле. Убийца стоял прямо здесь, проговорил я. Он мог идти по дороге, как и мы с тобой, и подобным же образом заметить среди листвы яркое желтое пятно ее платья. Осторожно приблизившись сюда, он наложил стрелу на тетиву и прикончил Абигейл. Значит, убийство не было преднамеренным, уточнил Джек. Не было, если все происходило подобным образом. На что, если миссис Хобби заблаговременно договорилась с кем-то о встрече именно в этом месте? Это тоже не исключено. Однако она могла прийти сюда, чтобы отдохнуть от компании, как это сделал и я сам. Обегали нелегко было сидеть среди женщин, зная, что им, возможно, уже все известно про Дэвида. Мой помощник посмотрел на труп. Бедняжка. Какое зло она могла причинить и кому? Да, характер у Абигаль был скверный, грубости хоть отбавляй, но разве она одна такая? Зачем убивать ее?» Не знаю. Возможно, помимо болезни Дэвида, здесь водятся и другие секреты, и кто-то воспользовался возможностью заткнуть женщине рот. Я вспомнил подслушанный мной Разговор между Абигаль и ее мужем. Она опасалась, что на охоте может случиться нечто неприятное. Вот оно и случилось. Когда мы вернулись на Прогалину, оказалось, что все остальные уже там. Хью и Дэвид, а также Николас, Пальстоу и Дирик вместе с прочей компанией наблюдали за тем, как слуги в окровавленных рубахах Под присмотром Эйвери взрезали живот крупной оленихи. Еще пятеро оленей, груды, лежали неподалеку. Как же это называется? Ах, да, потрошат туши, вспомнил я подходящее выражение. Собак взяли на поводки, и деревенские жители удерживали их на месте. Псы тянулись вперед, задыхались и виляли хвостами. Запустив руку внутро оленихи, Эйвери сильным движением извлек из него внутренности. Разрезая их большим ножом, он кидал куски собакам, выдавая тем положенную награду. Первым делом я сообщил о случившемся Амброузу, отведя его в сторону. Потрясение лишило управляющего привычного спокойствия. Глаза его округлились, и он отшатнулся, выкрикнув: "Что?" таким голосом, который заставил всех повернуться к нему. Однако дворецкий тут же взял себя в руки, и лицо его сделалось жестким. Лучше не извещать об этом всю компанию, посоветовал я ему негромко. Я должен поставить в известность мастера Хоббея и мальчиков, возразил Амброуз. Я следил за Фалстом, который по очереди подходил к Николасу, Хью и Дэвиду, негромко сообщая им печальное известия. Все они реагировали совершенно по-разному. Старший хобби со снисходительной улыбкой наблюдал за разделкой туши. Он уже успел оклематься после неудачного падения. Услышав слова дворецкого, он на мгновение замер, а потом отшатнулся назад и, наверное, упал бы, не подхвати его слуга. Едва держась на ногах, и, Опираясь на руку этого человека, Николас проводил взглядом Фальстоу, направившегося к Хью и Дэвиду. Кертис, услышав о смерти Абигейл, нахмурился, явно не веря своим ушам, а младший Хобби громко воскликнул: "Мама, моя мамочка!" Рука его протянулась вперед в странном жесте, как будто он хотел вцепиться в воздух качестве опоры. Но когда Фальстоу попытался прикоснуться к нему, юноша лишь досадливо отмахнулся и самым жалким образом зарыдал. Все вокруг с удивлением и страхом смотрели на членов семьи хозяина поместья. Женщины приподнялись со своих подушек, повернувшись к собравшимся. Амброуз заговорил. Случилось, он на мгновение смолк. Несчастье. с миссис Авигейл «Увы, Она мертва. Сэр Люк, не угодно ли вам пройти со мной? Послышались вздохи и восклицания. Прошу пройти с нами, продолжил управляющий также мастера Дирика и мастера Шардлейка. Я шагнул вперед. Фальстул, есть ли здесь слуги, которые все утро прислуживали женщинам? Подумав, дворецкий указал на юношу с виду ровесниках Ю и Дэвида. Муркок Ты все время был здесь, так ведь? парень кивнул, не скрывая испуга. Помнишь, когда миссис Абигейл ушла с поляны? спросил его Амброуз. Минут двадцать назад я слышал, как она сказала миссис Стэнфорд, что ей надо облегчиться. Одна из дам добавила. Да, она так и сказала, но пошла не в ту сторону, отведенное для нас место вон там. Женщина указала на начинавшуюся невдалеке тропку. — А Кто из охотников к этому времени уже вернулся на поляну? поинтересовался я у слуги. Почти никто, сэр, отозвался тот. Кроме сэра Люка и мастера Эйвери, который сказал, что оленю пришел конец. По-моему, все остальные появились уже после того, как ушла миссис Хобби. Миссис Стэнфорд посмотрела на Фальстоу. — А что с ней случилось? Управляющий не ответил, а я обратился к егерю. Мастер Эвери, не пройдете ли вместе с нами? Тот поднялся, вытирая о рубаху окровавленные руки и последовал за нами в чащу. На лужайке вокруг раны на лбу Абигейл уже жужжали синие мухи. Челюсть Корембека невольно отвисла. "Так это убийство", выдохнул он. Дирик же впервые за все время нашего путешествия промолчал, не торопясь высказывать свое мнение, он с ужасом разглядывал труп. Полагаю, что пока об этом лучше помалкивать, проговорил Фальстоу. Фалстоу. Люк, вы у нас член магистрата, что нам теперь делать? Кто обнаружил тело? спросил мировой судья. Я шагнул вперед. Мы, с моим клерком. Надо послать Винчестер за коронером Тревильяном. Немедленно Гормбек прикоснулся к лбу, на котором проступил пот. "А почему здесь находится Эйвери?» — обратился ко мне Фальстоу, кивнув в сторону перепачканного кровью Эггера. "Это едва ли уместно, потому что он знает здешний лес," ответил я сухо. "Мастер Эйвери, я хотел бы кое-что показать вам, если вы последуете за мной." Затем я провел его к месту, на котором остался след каблука. "Да", владнокровно произнес Егерь. "Убийца стоял здесь". Он пригнулся к находившейся передо мной ветви, она была надломлена и свисала вниз. "Видите, она мешала ему, и он переломил ветку тихо, чтобы не встревожить свою жертву", объяснил Эйвери и посмотрел на меня. "Думаю, что убийцей был опытный стрелок". Не кто-то из домашних слуг или деревенских жителей, которых я учил, он, ну, слав вам, попал прямо в яблочко. Благодарю вас. Я первым вернулся на Прогалину. Абигейл, такая суетливая при жизни, замерла в жутком покое. Вступая на траву, я заметил на поляне нового посетителя. Хью Кертис как раз поднимал оброненный миссис Хоббей цветок. Аккуратно положив его на колени убитый юноша пробормотал: "Ну что же, ты получила по заслугам". Когда мы вернулись на поляну, туда привезли на телеге рогача. Его оставили вместе с оленихами, а длинная процессия перепуганных гостей и слуг уже направилась к дому, как и прежде рыдавшего Дэвида поддерживал отец. Пережитое потрясение еще ясно читалось на лице Хобба старшего. Позади него молча шли Хью и Амброуз. — Это вполне мог сделать Хью, или Дэвид, негромко промолвил Барк. Или Фальстоу. И вообще почти никто из охотников еще не вернулся к тому времени, когда Абигейл ушла с поляны, сообщил я ему. Нас нагнал Дирик. Эвери ошибается, проговорил он. Это должен быть кто-то из деревни. В наши дни слишком много молодых людей увлекаются стрельбой, и немолодых тоже. Ну что ж, в ближайшее время мы не сможем уехать отсюда, добавил он с горечью. Придется дожидаться корнера. Мне, как адвокату мастера хобби, а вам, как лицам, обнаружившим тело, Придется пробыть здесь до окончания расследования. Проклятие! Неужели ему совсем не жаль бедную Абега? Невольно удивился я и вопросительно посмотрел на своего коллегу. "Я хочу видеть собственных детей", отрезал он, правильно истолковав мой взгляд. "И, кстати, ты ведь тоже мог это сделать", подумал я. Ты в одиночестве улизнул в сторону, когда Хобба и внезапно огрызнулся на тебя: "Кроме того, ты неплохой лучник. Сам говорил о том, что намереваешься учить искусству стрельбы своего сына". Плечи Джека поникли. Начинаю сомневаться в том, что успею вернуться в Лондон к рождению ребенка», — печально промолвил он. «Придется мне написать Тамазин, а мне Ворнеру. Тем временем мы подошли к дому. Но как только мы приблизились к крыльцу, дверь распахнулась настежь, и в ней показался хмурый Леонард Этис. Остановившись, он смерил взглядом нашу процессию. Увидев плачущего Дэвида, который опирался на бледного, еще не пришедшего в себя от страшного потрясения Николаса, Фальстоу решительно шагнул к Эттису. Что ты здесь делаешь? рявкнул он. «Пришел повидаться с вами, огрызнулся тот. Хочу выяснить, собираются ли ваши люди заявиться на этой неделе в наш лес, то есть рискнут ли они нарушить закон. Однако я никого здесь не нашел, кроме острого на язык старого калеки, сидящего в зале Следи лучше за собственным языком, наглец, отрезал управляющий. Но вам меня не запугать, рассмеялся Леонард. Интересно, как вы запоете, когда я поведу деревенское ополчение на битву с французами. Мы с Бараком обменялись взглядами. А ведь старый калека — это Придис», — проговорил я. Я совсем забыл о нем». А почему ты пришел именно сегодня? Ведь на понедельник была назначена охота. Фэллстоу пристально посмотрел на Эттиса. "Разумеется, ты не забыл об этом. Я решил, что вы рано или поздно вернетесь, а дело не терпит отлагательств. Необходимо внести ясность". Леонард посмотрел на небольшую толпу, а затем перевел взгляд на Николаса и Дэвида. "Что-то случилось?" "Миссис Хобби умерла", без обиняков ответил Амброуз. Этис недоуменно возрился на него. "Как так?" Она, убита стрелой, выпущенной неизвестным злоумышленником, каким путем ты пришел к дому? Глаза еёмна округлились. Вы обвиняете меня? тут вмешался Корнбек. Отвечай. Так каким путем ты пришел сюда, Этис? бросив на него яростный взгляд, Леонард произнес. Из деревни? «Они через лес? Нет. Ты был один? Вновь вступил в разговор Фальстоу. Эти шагнул вперед, и на мгновение мне показалось, что он сейчас ударит дворецкого. Однако Йолман повернулся и спустился на подъездную дорогу к дому. Дирик бросил многозначительный взгляд на судью. Мы вошли в зал, где нас уже ожидали Придис и его сын. Амброус рассказал им о случившемся. Я заметил, как в глазах старика вспыхнул огонек жадного любопытства. Для него, как я понял, случившаяся трагедия представляла собой всего лишь неожиданное развлечение. Я поднялся наверх, чтобы переодеться перед поездкой, которая предстояла нам с Эдвардом Придисом. Теперь я чувствовал себя виноватым перед Бараком, который так стремился поскорее вернуться к Тамазин. Выглянув из окна, я с тяжелым сердцем вспомнил, как еще совсем недавно Феверьер И двое юношей практиковались в стрельбе. Дэвид и Хию после возвращения домой исчезли в собственных комнатах, и я не знал, одни ли они там находятся или же в чем то обществе. Когда я спустился вниз, сэр Квентин по-прежнему пребывал в уютном кресле возле камина в обществе своего сына, наблюдая за происходящим с каким-то жутким, полным любопытством и интересом. Я попросил Джека остаться в большом зале и внимательно прислушиваться ко всем разговорам. Эдвард поднялся, и мы направились за лошадьми. Когда мы выехали, я обнаружил, что мой спутник общается со мной с отстраненной прохладой, но все же вежливо. "Какое ужасное событие случилось в поместье перед вашим приездом", проговорил я. Предис младший серьезно кивнул. "Да, странное, ужасное время". А что слышно в порту о французах, спросил я. Говорят, их флот видели у берегов Сассекса. Мне кажется, люди начинают бояться, хотя и стараются не поддаваться панике. Да, под показной уверенностью часто скрывается страх. Так или иначе, убежденно заявил Эдвард. Нам придется встретить то, что нас ждет». Я внимательно посмотрел на него. Кустистые брови, как у отца, Жесткий, упрямый рот. Насколько я понимаю, ваш батюшка знаком с сэром Ричардом Ричем, продолжил я беседу. Предис ответил с ледяной улыбкой. Да, он наш старый знакомый. Мы встретились с ним и поговорили в Портсмусской ратуше в тот день, когда вы привезли туда Хью Кертиса. Слышал я, что купцы, содравшие с армии лишнего или поставившие плохие продукты являются к Ричарду дуричем в страхе и трепете полагаю, что он быстро наведет порядок. подумать только, эти мошенники оправдываются тем, что им, дескать, приходится платить больше из-за введения новой монеты. сэр Ричард учился искусству допроса у мастера Кромвеля, но вы и без меня это знаете. и снова по его лицу промелькнула этакая ледяная улыбка, а пронзительные голубые глаза ярко вспыхнули Рич говорил вам обо мне, догадался я. Эдвард еще раз холодно улыбнулся, немного. Он спросил моего отца о том, какое дело привело вас сюда, и сказал, что вы нередко слишком симпатизируете собственным клиентам. Не столь уж плохое качество для адвоката, правда, брат? Я склонил голову, скрывая тревогу, которую вселило в меня подобное внимание со стороны Рича. "О да", согласился мой собеседник. А вы получили квалификацию в Грейс-Инн, как и ваш отец? Да. Я поработал какое-то время в Лондоне, и через несколько лет перебрался в Винчестер, дабы помогать отцу в его работе. Предполагаю, что в настоящее время основная тяжесть трудов лежит на вас. О, вот же по-прежнему в руках отца, а я лишь его верный конь, усмехнулся младший Приддис. Уловив нотку горечи в этих словах, я подумал, «Все ясно. Ждешь, не дождешься повышения в чине. А теперь посмотрите направо, брат, промолвил я. Вот земли Хью Кертиса, расчищенные от леса несколько лет назад. Мы остановились возле просеки, которую я уже видел во время поездки с Бараком. Молодые деревца совсем еще тоненькие, терялись среди густого подлеска и поросших мхом пней. Было жарко, и вокруг царили тишина и покой. Я снова заговорил. На мой взгляд, на этой делянке дуба было больше, чем указано в отчетах. И что же свидетельствует об этом резким тоном осведомился Эдвард? Тот факт, что пока в еще не вырубленном лесу к югу отсюда дубов много больше. Почва здесь и дальше может оказаться различной, она совершенно одинаковая в чем я имел возможность убедиться, проезжая тут на прошлой неделе. В тот самый день, когда в вас стреляли из лука, мой спутник с интересом посмотрел на меня. Да, все тогда дружно решили, что это дело рук какого-то браконьера. Но сегодняшняя трагедия заставила меня усомниться в этом. Возможно, здесь скрывается некий безумец, предположил Придис и задумчиво посмотрел на далекую кромку леса. — Сэр Люк, похоже, уже обзавёлся собственным подозреваемым, вздохнул я. Он мог ошибиться. Не исключено, что кто-нибудь из дезертиров прячется в этой чаще. Сперва злоумышленник попытался убить вас, а потом наткнулся на несчастную миссис Хобби. Возможно, он хотел ограбить женщину. Не думаю, чтобы она прихватила с собой на охоту кошелек. — Брат Шардлайк. Надеюсь, вы и простите меня, если я скажу, что мне хотелось бы провести нашу инспекцию по возможности быстрее, сменил тему мой собеседник. Здесь открытое место, и от деревьев в стреле сюда не долететь. Предлагаю проехать по просеке и взглянуть на количество дубовых пней, если вы настаиваете. Эдвард посмотрел на кромку леса, находившуюся примерно в 500 ярдах от нас. Он нервничал. Я подумал, что, наверное, гордость помешала ему продемонстрировать свой страх и отказаться от инспекции. Мы двинулись вперед, полностью сосредоточившись на управлении лошадьми. Насколько я понимаю, ваша семья родом из окрестностей Рольсвуда, проговорил я непринужденным тоном. Следовало проверить, не удастся ли что-нибудь выяснить через моего спутника. Эдвард Придис Человек явно умный и владеющий словом, однако я ощущал, что он лишён той силы характера, которая была присуща его отцу. Да, это так, подтвердил он. Впрочем, став хамшерским феодарием, мой отец перебрался в Винчестер. И вы навещаете родные края? Нет. После того, как десять лет назад умерла мама, упокой Господь ее душу, я там ни разу не бывал. В тех краях жило ее семейство. А разве у вас есть там родственники, сержант Шардлейк? Не припомню, чтобы прежде слышал вашу фамилию. У меня есть один клиент, который предполагает, что у него может быть родня в Рольсвуде. Он попросил меня при случае заглянуть в этот городок и посмотреть, не удастся ли кого отыскать. Я, кстати, съездил туда несколько дней назад. И что, нашли? поинтересовался Эдвард с приятной улыбкой по-прежнему глядя на меня проницательным взглядом. Нет, но я заночевал там и узнал о трагедии, произошедшей в этом месте девятнадцать лет назад. Тогда дотла сгорела плавильня, а ее хозяин погиб вместе с одним из своих помощников. Дочь его в результате всего этого повредилась в уме. Фамилия их была Феттиплейс. Именно этих людей разыскивал мой клиент. Насколько мне известно, ваш отец был тогда здесь корренором. Эдвард задумался. Да, припоминаю что-то такое. Но меня самого в ту пору тут не было. Я начинал учиться в Кембридже. Прежде чем поступить в Грейс-ин, я получил там степень, с гордостью добавил он. Но помню, что мой отец вроде бы оказывал посильную помощь какой-то сошедшей с ума девушке. Достойный христианина поступок, нейтральным голосом прокомментировал я. А про себя подумал: "Да уж, я успел достаточно познакомиться с твоим папашей, чтобы понять, что в душе его не найдется ни капли милости к ближним". Я вспомнил рассказ преподобного Секфорда о том, как по распоряжению Приддиса Элен насильно вытащили из единственного уголка, который казался ей безопасным. Мой батюшка не такой жестокий человек, как О нем думают люди, сухо промолвил предис младший. Просто ему приходится исполнять свой долг, а это всегда трудно. В Рольсфуде мне также рассказывали еще об одном семействе, которое вы должны знать. Их фамилия Уэст. О, да, они там крупные землевладельцы и важные персоны. Миссис Уэст всегда заправляла всем этим курятником вокруг Рольсфуда. — Так вы встречались и с ней? Нет. Я только слышал об этой женщине и о ее сыне Филиппе Ости. Теперь он офицер королевского флота, примерно ваш ровесник, кстати. В детстве я пару раз встречался с Филиппом, однако я редко бывал в этом городке после того, как поступил в Кембридж. А я смотрю, вы, брат Шардлейк, подробно ознакомились с теми краями. Мне было интересно. Эдвард остановил своего коня и обвел взглядом ландшафт. По правде сказать, Сэр, на мой взгляд, невозможно установить, какие деревья росли здесь прежде. Старые пни утонули в подлеске, и вовсе ни к чему так приближаться к краю леса. Лично меня это настораживает. А вы посмотрите на поднимающиеся молодые деревца, ответил я. Добрая половина из них дубки. А какие высокие старые дубы стоят перед нами в лесу? Мой спутник весьма правдоподобно изобразил, что внимательно оглядывается по сторонам, хотя я не сомневался в том, что он давно уже заметил все то же самое, что и я. А затем, повернувшись ко мне, Эдвард негромко спросил: "Чего вы хотите вообще добиться в этом деле, мастер Шардлейк? Справедливости для Хью Кертиса". С моей точки зрения очевидно, что в здешнем лесу преобладали дубы, Хотя, согласно отчетам мастера хоббы, эта порода составляла менее четверти поваленных деревьев. Но сам Хилл сказал в ратуше, что всем доволен и не имеет никаких претензий. Кертис еще молод и лишен деловой жилки, а уж когда рубили эти деревья, он и вовсе был ребенком. Словом, вы намереваетесь обратиться в сиротский суд и потребовать, как его, возмещения? На это брат Уйдет много времени и денег, лишние хлопоты для всей семьи, которая только что пережила страшную трагедию. В том числе это осложнит жизни самого Хью. придется оплатить услуги землемера, а тот, скорее всего, не найдет убедительных доказательств. Подумайте, мастер Шардлайк, стоит ли оно того? Особенно если вспомнить, что мастер Хобб предложил разумный подход к оплате издержек. Как вам известно, о его предложении. Брат Дирик рассказал мне перед тем, как мы выехали. фредис младший приподнял кустистую бровь. Ваш коллега, кажется, весьма раздражен этим делом. Я спокойно встретил взгляд Эдварда и подумал: доля незаконных доходов Хоббае, наверняка досталась тебе и твоему отцу. Однако я в душе уже решил принять предложение Винсента. Без поддержки самого Хью я не мог сделать абсолютно ничего. Впрочем, открывать карты прямо сейчас необходимости не было, тем более что нам предстояло провести в усадьбе еще как минимум пару дней. "Я еще подумаю на эту тему", ответил я уклончиво. Мой спутник пожал плечами. "Как вам угодно, но я полагаю, в любом случае вам понятно, что пора уже прекратить поиски. Так что, едем обратно?" Я опасаюсь за отца, боюсь, как бы он не переутомился. Хорошо. Когда Эдвард поворачивал коня, я заметил на лице его плохо скрытую улыбку. Мой спутник был уверен в том, что дело закрыто. Когда мы вернулись, в доме царили тишина и уныние, а старый придде в одиночестве восседал перед пустым камином. Поглядев на нас, он спросил: "Ну как, Эдвард?" Все ли в порядке с лесными угодьями. Мы с мастером Шардлейком пришли к разумному соглашению, отозвался его сын. Сэр Квинтин внимательно взглянул на меня и буркнул: "Помоги мне, Эдвард, я хочу встать. Приди, младший, помог отцу подняться на ноги". Старик тяжело дышал, и его парализованная рука бессильно раскачивалась. Белезна усохшей ладони напоминала мне мертвое лицо бедной Абигейл. И Я невольно поежился. — "Довольно с меня этого дома", раздраженным тоном проговорил Квинтин. "Здесь все не в себе. Я хочу немедленно уехать". "Отлично", умиротворяющим тоном согласился Эдвард. "Пойду приготовлю коней. И, кстати, отец", добавил он непринужденно, — "Оказывается, мастер Шардлайк побывал в Рольсфуде. Он говорил о той трагедии в плавильне, помнишь? Ну, которая приключилась, когда ты еще был коронером" Глаза Феодария сузились, и он пристально посмотрел на меня, а затем шевельнул здоровой рукой и произнес. "Очень смутно, это было целую вечность назад. За всю долгую жизнь мне пришлось рассмотреть столько разных дел. Пойдем, Эдвард, помоги мне выйти отсюда". Затем он склонился вперед, впившись взглядом в мое лицо: "Прощайте, мастер Шердлык". Надеюсь, у вас хватит здравого смысла прекратить сие разбирательство. Этим людям и без того хватает неприятностей. Я поднялся в свою комнату и остановился возле окна, разглядывая стрельбище. Итак, мне не удалось ничего узнать от придисов. Я ощущал беспомощный гнев и разочарование. В дверь постучали и вошел Барак. Он был заметно встревожен. Как поживают члены семейства? спросил я его. В большом зале внизу никого нет. Фаллстоул велел мне убираться из дома почти сразу после вашего отъезда, пожаловался мой клерк. Но пока я выходил, прибыл гонец с письмом для вас. Я надеялся, что пришли какие-то важные вести из Лондона, однако не узнал почерк. Он запустил руку в дублет и извлек листок дешевой бумаги, небрежно сложенный и запечатанный воском. Спереди было написано мое имя и адрес: Хойлендское приорство. Я вскрыл письмо. Из дома с интересом спросил Джек. Я покачал головой. Нет. Письмо было нацарапано неловкой рукой и датировано вчерашним днем, то есть 12 июля. Первым делом я взглянул на подпись: Джон Секфорд, приходский священник Рольсфуда. Само же послание было кратким. Мастер Шардлык, мне очень неудобно вас беспокоить, однако у меня только что побывал старый Уилф Хариданс. Он обнаружил нечто совершенно ужасное, касающееся того дела, о котором мы говорили. Очень просим вас поскорее приехать и помочь нам. Мы пребываем в жестоком страхе и не знаем, что делать.